или или и и почему же так получается все довольно сложно и в то же время предельно просто сложно потому что в этой проблеме одновременно присутствует огромное количество разных физических и психологических факторов влияющих на наше сердце на наши эмоции просто потому что все эти моменты можно подвести под один общий знаменатель обобщить и увидеть суть выяснить самое главное. Наше сердце ни при каких обстоятельствах не может согласиться с тем, что оно должно отказаться от того, что приносит эмоциональное тепло, приятные чувства, радость, удовлетворение. Оно кричит, оно умоляет наш разум, ум и эго принять этого внимания и не заставлять его постоянно выбирать между правильным и неправильным, но таким приятным, приносящим радость. Ему притит подход или-или. Сердце стремится вобрать в себя все, что приносит чувства. И хотя оно изначально понимает, что не сможет сделать это на 100%, оно категорически против попыток помешать ему комплектоваться чувствами в той степени, в какой оно на это способно. Пускай это будет не 100, не 50 и даже не 10%, даже 1% чувств от объекта – величайшая победа для него». Ведь это 1% совершенно иных чувств с иной эмоциональной чистотой. Оно делает ставку на подход И-И. Совместить И это, и то. Сердце умоляет ум, разум и Эго учитывать это, но принцип противопоставления или или будет еще долго существовать внутри нас. До слаженной работы команды Сердце Ума Разума и Эго еще очень далеко, как в известной басне Крылова, Лебедь, рак и щука продолжают тянуть повозку в разные стороны. И, конечно же, от этого страдают все участники.